мужчины очень скоро перешли к обсуждению своих дел. Алила тихонечко грызла рыбку, осторожно запивая её водичкой. Вникать в проблемы шахты, о которой говорил Икрий, совершенно не хотелось. К тому же, Антарак сразу сказал, что его имущество в Авелоне это его личное дело. Подумаешь, решил о так далилайна, обидевшись, но потом быстро передумала, осознав, что ей и без Авелона есть чем загружать свою голову. Теперь же она его вся радовалась вкуснейшему, как ей казалось, лакомству. И искренне хотела съесть всё, но ломтики были такими тягучими, что она долго жевала каждый кусочек, находя в этом особое удовольствие, а потом запивала всё простой водой. Энтракс боялся, что та слишком холодная, и Лила напростудится. Поэтому буквально запретил ей пить большими глотками, несмотря на уверенние Икара, что тёплый крон всё исправит. Он мёр в два ломтика, Лилайна поняла, что только сильнее захотела есть. Но новый ломтик не схватила только потому, что Икар сообщил, что они почти приехали. Лина наверняка приготовила обед, сказал он с улыбкой. Так что вы наверняка сможете утолить свой голод. Лилайна даже смутилась от этих слов, но тут же обрадовалась, вспоминая, как когда-то давно Элли приготовила ей пирог в честь её дня рождения. потому что одиннадцатилетняя принцесса капризничала и хотела чего-то особенного. Тогда четырнадцатилетняя Элина, только появившись при дворе, предложила принцессе самой приготовить себе праздничное блюдо. По факту готовила Элина, а Лилайна ей только мешала, но зато была так счастлива, что сразу полюбила новую фрейлину. "Я была ужасным избалованным ребёнком", подумала Лилайна, вспоминая эту сцену. Вы останетесь на, значит, спросил Икар, когда карета остановилась. Нет, уверенно ответил Антракс, даже не задумываясь. Зачем беспокоить твою супругу лишними хлопотами, если от Неора до поместья 2 часа езды, но через лес, напомнил Икар. Позволим нашим женщинам поболтать и поедем, до заката доберёмся, спокойно ответил Антракс, снова подхватывая Лилайн на руки и аккуратно ставя на вытоптанную снежную дорогу. Сверток с рыбы у нее заболговременно забрали, и теперь Икар прятал его под свой тулуп, чтобы большие снежные хлопья, медленно парящие в воздухе, не намочили бумагу. Лилайна так внимательно следила за ними и ловила голой ладошкой, то далеко не сразу поняла, в каком удивительном месте оказалась. Тропинка, на которой они стояли, вела к скале, в которой были ряды окон и дверей, а с другой стороны стояли низенькие каменные домики — почти целиком заметённая снегом. Из белых крыш торчали трубы, потягича теомным дымом. Каким-то чудом у этих сугробов домов всё же сохранялись окна и двери, и уроженка долины смотрела на них с ужасом и восторгом одновременно, не понимая, что для неё удивительное жить в сугробе или в скале. "Нам сюда", сказал Икар, жестом приглашая их следовать за ним, как только разобрался с кучером. Только когда карета тронулась с места, рассеянная Лилана заметила, что вместо лошадей в упряжке были олени, на рогах которых были завязаны разноцветные ленточки. "А сейчас какой-то праздник?" спросила она неловко, осознавая, что они совершенно неприлично собираются свалиться на голову хозяйке. "Да", со смехом ответил Икар. "Элле же беременна, а когда в Авелоне семья ждёт ребёнка, то всё должно быть празднично". Тогда, согласно северным приметам, ребёнок будет счастливым и здоровым. Он замолк, посмотрел на Антрэкса и тихо, нерешительно пробормотал: "Не было праздника у вашей матери, от того и все беды". "Да, ленточки на рогах непременно изменили бы мою судьбу", со смехом ответил Антрэкс. Авелонис смутился, даже машинально стул шавку шагнув в сторону большой деревянной двери. "А вдруг он прав?" спросила Лена шёпотом. только в том, что беременной женщине нельзя нервничать. Она должна радоваться жизни и больше ничего. Но так слишком редко получается, ответил Антрэкс, прижал Лилайну к себе и поцеловал в висок, чтобы тихо прошептать на ушко: "Когда мы будем ждать ребёнка, я сделаю всё, чтобы ты улыбалась". "Ты и так делаешь всё", смущённо прошептала Лилайна, отстраняясь, чтобы не залиться краской ещё больше. Если бы мы были в Аштаре, ты носил бы обращ солнца и считалась бы потенциальной матерью. За это тебя бы чтили и берегли все, подумал Антрак, но ничего и не сказал, понимая, что сейчас не время. Вместо этого он ускорил шаг, чтобы поравняться с Икаром в тот миг, когда мужчина откроет дверь. "Папа!" закричал мальчишка, как только дверь открылась, шлёпая по деревянному полу маленькими ножками в толстых шерстяных носках. Его оглушительный крик озадачил даже Антракса. Эштарец на миг нахмурился и тут же улыбнулся, видя, как из комнаты справа в узкий коридор выбегает Карапуз. "А на родне выбегай в коридор простудишься", крикнула из комнаты Элина. Только её мужчину слушаться не собирались. И Карра распахнув тулуп, и положив свёрток на сундук, подхватил мальчишку на руки, позволяя прижаться к груди. Вот так всегда, воспитываешь его, воспитываешь, а потом приходит папа с наигранным недовольством сказал: "Да Элина, появившись в дверном проходе. Он просто ещё маленький", сказал и корцелую влубающегося мальчишку в щёку. "Порастёт, будем его воспитывать". Вот только Элина его уже не слушала. Она машинально прижала к груди полотенце и замерла. Её беременность была так очевидна, что большой округлый живот едва помещался в платье, собирая его складками. "ой", прошептала она, дёргая ткань, явно стараясь привести себя в порядок. "Я не думала, что договорить она не смогла, потому что Лилайна бросилась её обнимать и целовать. Как бы ни испортились их отношения во время штарского плена, она всё равно любила свою Фрейду, ну хотя бы за то, что та была рядом". Элина сразу расстаила и обняла молодую женщину в ответ. Он траксо стал волос плотнее закрыть дверь, чтобы снежные хлопья не влетали в дом, а ветер не морозил прогретая каменный стен.